Глава 20. Скоро подошёл Рихмир, заинтересованно посматривающий на разложенные перед ним предметы. Как договаривались, возьми протестируя на оставшихся торчать стеблях пшеницы, сказал я. Но «Ну и главное, на работу инструмент будешь выдавать утром под учёт, а вечером забирать обратно. Что-то стоимость каждого серпа получилась уж слишком заоблачной для простых крестьян. Я только сейчас начал понимать, что без массовой добычи руды и последующей выплавки металла каждая вещь будет так и стоить. Именно поэтому и нет сейчас медных или бронзовых орудий в широком пользовании. Стоимость как самого металла, так и работы была огромной. Таких средств не имелось у большинства местных людей. "Ваше величество, хотите посмотреть лично?" поинтересовался он у меня. "Вообще да, идём", согласился я, поскольку и правда было интересно. Не зря ли я потратил столько времени на всё это? Взяв парочку серпов, мы отправились с ними к домам крестьян, где их мир оторвал двух мужчин от работы по дому. Направил их впереди нас на поле, где, вручив им серпы, сказал срезать ботву, оставшуюся после сбора урожая пшеницы. Мужчины, покосившись на сопровождавшую их толпу, отправились выполнять работу. Первое, что случилось, это они порезались, причём глубоко. Поскольку привыкнув прилагать строго определённые усилия к деревянным серпам с каменными наконечниками, они также попытались действовать и здесь. Вот только бронза резала значительно лучше, но уступая по качеству плохенькому железу. Поэтому их пришлось сначала перебинтовать, и только после этого они продолжили работу, но более осторожно, чем в начале. Даже на мой непрофессиональный взгляд получалось у них это минимум втрое быстрее, чем прежде. Зави обратно, хватит, обратился я к рефмеру. Пость скажут, как работается новым инструментом. Управляющий позвал крестьян, которые, упав на колени передо мной, говорили на перебой, что новые серпы просто чудо по сравнению с теми, какими они работали раньше. Забрав у них инструмент, трехмер повернулся ко мне. "Твое величество, ты всё слышал сам", поклонился он мне. "Рад, что мои труды оказались не напрасны", мкнул я. "Что там следующего нужно будет делать крестьянам?" пахать после того как разольётся Нил, сказал он. Но это будет ещё очень нескоро, мой царь. Тогда займусь сначала поливом, а затем мельничными жерновами, задумчиво сказал я. А то женщины и правда тратят огромное количество времени на помол зерна. Как ты и просил, царь. Мы нашли самый твёрдый камень, поклонился лехмир. Мастера готовы к работе по твоему приказу. Что, правда? изумился я. Чего раньше не сказал? Могли бы уже начать. Боялся потревожить твоё величество. Ты был очень сильно занят в кузне, сказал он коверкая русское слово. Поскольку я говорил так, как привык, не сильно запариваясь с тем, чтобы привычным мне понятиям подыскивать египетские аналоги. Ведь иногда это было просто невозможно, здешний мир ещё не знал таких слов. Так что неудивительно, что моя речь, по признанию близких людей, была понятна им лишь отчасти. Те, кто давно со мной общался, уже привыкли к этому, а вот на новичков мои пассажи производили неизгладимое впечатление. И это ещё не учитывая те моменты, когда я переходил на русский мат, тогда меня вообще трудно было понять, поскольку количество египетских слов в этой части речи часто сводилось к нулю. Спасибо, друг, улыбнулся я. Но я тебя зря что ли удостоил таким титулом? Ты можешь тревожить меня в любое время. Парень покраснел и низко поклонился. Я недостоин такой высокой похвалы, царь. Это уж позволь мне решать, хмыкнул я. хлопнул его по согнутой спине. "Идём, посмотрим на камень". С толпой охраны меня сопровождающий. Мы дошли до домов, которые построили для прибывших на время мастеров. И я, правда, увидел огромный многотонный булыжник серо-цвета, похожий, кстати, на гранит, который я уже видел прежде. Покорябав кончиком серпа по камню, я понял, что это точно не гранит. На нём осталось лишь едва видимое полоска от металла. Это базальт. сказал один из мастеров. Самый твёрдый материал, который мы смогли найти у проплывающих мимо. Отлично. Тогда мне нужно, чтобы вы сделали из него два круга вот такого размера и толщины. Я нарисовал прутком на земле размеры, от которых у мастеров полезли глаза на лоб. А также максимально их отполировали. Это будет очень тяжело, царь, склонился один из мастеров. Материал очень прочный, мы потратим много времени. К тому же, боюсь, у нас будет сильно стать вот цен инструменты, заработано базальте. Инструмент вам сделают, будете его использовать. Отмахнулся я, подозвав к себе одного из мастеров-гончаров, которые параллельно осваивали и кузнечною профессию в отсутствие у меня настоящих умельцев. Будете помогать им, только смотри, чтобы не присвоили металл себе, подсунув дешёвку из другой меди. Конечно, царь, низко поклонился мастер. Я прослежу. Тогда за работу Я помахал рукой, поворачиваясь к Рихмеру. Что ты, правда, Бенирмирота и Миримаат давно нет? Начинаю я волноваться за них. Менмос отправился в Фивы, мой царь, согласился Рихмер. Уверен, что он не забудет о данном тебе обещании. Его воины, правда, не забыли, вернувшись без металла и доспехов, но зато с серьёзными лицами. Едва я узнал, что они прибыли, как тут же пошёл навстречу. Менмос и Иамуниджех низко мне поклонились. Судя по скорости вашего возвращения, новости не радостные, поинтересовался я у них. Прости, царь, но и правда, мы сейчас будем вестниками несчастья, покачал головой Минмос. Твоих спутников схватили по пути в Фивы кочевники и удерживают их в плену, договариваясь о выкупе с визирем. Кочевники? В трёх днях пути до столицы? Я удивлённо посмотрел на них. Что за ерунда? Мы удивлены не меньше, царь. Оба низко склонились передо мной. На Но новости такие, какими мы их услышали. Местоположение этих кочевников известно? У Серамон вышли туда войска. Засыпал я его вопросами. К сожалению, нет, мой царь. Минмос разочарованно развёл руками. Мне сказали, что от их лица ведёт переговоры какой-то торговец, а где сами похитители и их пленники, никто не знает. Какая-то мутная история. Я нахмурился. Поскольку у Меримата и Бенирмирута было слишком много такого, что они могли поведать другим обо мне, и оставлять их в чужих руках представлялось очень глупым и недальновидным. Я сам могу собрать войско, обратился я к ним. Понятное дело, что простых крестьян я без разрешения Хатшепсут не смогу снять с места, а наёмники? Вы часто говорили, что нубийцы охотно идут в наём. Это так, царь, вздохнул Иамонядх. К сожалению, все сейчас заняты усмирением самой Нобии, нам не найти хоть сколько-то обученного отряда. Я нахмурился. Одно дело идти воевать, с этим я был категорически не согласен. Другое выручить людей, которые были со мной вместе с самого первого дня моего перемещения сюда и поэтому обладали слишком большой информацией. Уже одно это заставляло меня сомневаться, что какие-то ленивые кочевники могли перехватить их. Ещё и на реке где часто курсируют военные корабли. Мы сможем где-то купить щиты, копья, одежду, луки. Наконец, в голове у меня созрело что-то похожее на идею. Такого на рынке не купить, мой царь, поклонился и Амуни Джех. Оружие ведь служит только для одного убийства людей, а это прерогатива царя или военачальников, исполняющих его волю. У кого можно его взять? У визиря? Тут же в один голос ответили оба. У него есть доступ к царским складам. Там для войска всегда лежат готовые комплекты. Позовите их мира, бросил я сопровождающему меня военным. Эти быстро нашли его, привычно занятого делами поместья. "Мой царь", поклонился он, когда подошёл ближе. "Собирайся, в Иамонеджахом едете в столицу. Договорись взять или купить у дяди сто полных комплектов вооружения для воинов. Нужны 30 луков, пара колчанов стрел к каждому, а также 70 щитов и копий". "Годо собираться, твоё величество", поклонился он и заторопился к дому. "Это ведь понимаешь, что головой за него отвечаешь", поинтересовался я у Иамуниджеха, показав рукой на уходящего парня. "Нам хватает сейчас того, что у у церемона сына украли, не потеряйте ещё и его племянника". "Конечно, мой царь", склонился бывший начальник. "Я возьму с собой четырёх человек". "Да, со мной останется Минмос со своими родными", согласился я. В поместье я в большей безопасности, чем будете вы в дороге. С твоего позволения пойду их предупрежу, чтобы собирались. Лодку мы специально не отпускали, ожидая твоего приказа, сказал он, и я ответил, что, разумеется, они должны отплыть как можно скорее. Оставшись наедине с Минмусом, я кивнул, видя его заинтересованный взгляд. Что такое? Ты говорил о ста комплектах, мой царь, улыбнулся он. Это ведь те твои нубийские рабы, Я о них подумал. Да, идём, посмотрим, кто из них откажется получить свободу, хмыкнул я. По моему приказу уже через полчаса всех темнокожих рабов, купленных рихмером, собрали перед домом, усадив на землю. Но стоило показаться мне, как они тут же перестали разговаривать, а сев на колени, опустили головы к земле. Так происходило всегда, когда я оказывался рядом. Буду краток, я обратился к ним, чуть повысив голос. Кто из вас готов встать снова свободным и сражаться, может поднять руку? Минму, стоявший рядом, перевёл им мои слова. И моментально вверх взметнулись лес чёрных рук, отказавшихся не было ни одного. Тогда поднимайтесь с колен. Негоже воинам царя сидеть на земле. Я сделал жест рукой. Оружие для вас прибудет через какое-то время, поэтому я хочу посмотреть, на что вы вообще способны. Нобийцы мигом взметнулись с земли, смотря на меня с блестящими от радости глазами. "Эмс, скажи, пусть разделятся на два отряда, возьмут в руки простые палки и покажут, как они обычно воюют". Для этого нам потребовалось ещё время, пока бывшие рабы делились на два примерно равных отряда и под руководством двух вождей показывали мне примитивную битву под названием "стреляй из лука, пока не кончатся стрелы, а потом тыкай врага копьём, прикрываясь щитом, пока он не умрёт". Мне какое-то слаженное зрелище не шло, когда они, покидав вдруг друг друга палки, изображая ими стрелы, сошлись затем в рукопашном бою, всё мигом разделилось на одиночные схватки, а тот, кто выжил, тут же бросался помогать своим товарищам. Для человека, который занял первое место в московской олимпиаде по истории, посвящённой Риму, от Сенатской республики до конца Византийской империи, это всё казалось уличной дракой, а не сражением, что я привык видеть у тех же реконструкторов. Ладно, хватит, прервал я безобразие, повернувшись к Минмасу. Насколько я помню твои рассказы, у вас ровно так же всё это происходит. Только сначала стрелами и дротиками забрасывают врага с колесниц, а затем, когда боезапас кончается, в дело вступают пехотинцы со щитами и топорами. Если всё сильно упростить, то всё верно, мой царь, с лёгкой улыбкой он склонил голову. Так дело не пойдёт. я покачал головой. Если врагов будет больше, чем нас, не говоря уже о том, что у нас всего 4 боевых колесницы, боюсь, как бы мы сами не стали добычей этих кочевников. Как тогда хочешь сделать твоё величество? заинтересовался у меня Минмос. Как нужно, уклончиво сказал я. Прикажи всем выстругать по нормальной палки в правую руку и маленькой в левую, которая будет изображать щит. На всё даю время до завтрашнего утра. Пусть готовятся. Я им покажу, что такое римский легион. Мен мы заинтересовался, но переспрашивать не стал.